Глава 23. Свадьба Оливии. В последний день ноября длинный ряд карет растянулся от стен кладбища до улицы Лисфольда, ожидая аристократов, собравшихся в церкви на бракосочетание сэра Руперта Лисля с мисс Оливией Мармедюк. Баронет пожелал, чтобы свадьба была как можно роскошнее. Он хотел, чтобы весь Сусекс видел, что он женится на первой красавице графства, и повсюду разослал приглашение на праздник. По настоянию сэра роперта смотревшего на всех с видимым недоверием, свадебный пир был приготовлен в Лисфриде, а не в Бакаже. «Вы можете дать праздничный ужин, если вы непременно хотите это сделать», сказал он полковнику вскользь. «Но я право не думаю, чтобы в вашем тесном домишке могла бы поместиться и половина публики, которая должна присутствовать на свадьбе». Мисс Оливия Мармедюк пошла к алтарю в сопровождении целой толпы роскошно одетых женщин и изящных мужчин. В этот день церковь казалась настоящей выставкой великолепнейших шелковых материй, кружав, белых перьев, превосходных искусственных цветов со сверкающими бриллиантовыми росинками в чашечках, золотых флаконов с духами и множество других предметов роскоши. У воспитанников и поселян, толпившихся в углу, глаза разбегались от всех этих чудес, однако они разошлись не вполне довольные свадебной церемонией. Сторож Лисвольской церкви с огромной розеткой на новом жилете вел себя с ними нелюбезно, сгонялся со скамеек, заставлял прятаться за колоннами и, казалось, считал совершенно излишним их присутствие в церкви. «Уж если бы я знал, что вы будете подсюду совать свои носы, я, разумеется, распорядился бы по-другому», говорил он каждому входившему крестьянину. Всемечтимый епископ, родственник Лисля, приехал в Лисвольд-парк из восточной части Англии, чтобы совершить брачный обряд. Этот достойный муж был поражен манерами и внешним видом своего молодого и богатого родственника. Щеки Руперта Лисля были бледны, кончик его носа покраснел от мороза, и едва ли наружность баронета производила когда-либо более невыгодное впечатление, чем в эту торжественную минуту. Платье ему не шло, а цветок в петлице его фрака потерял свою свежесть и быстро осыпался. Вдобавок сэр Руперт прямо посередине церкви уронил шляпу. и она покатилась, вызвав улыбку на лицах представителей гордой аристократии и шушуканье среди деревенского люда, подавленная грозными взглядами сторожа. Рука баронета, которую он подал Оливии Мармедюк, была холодной и дрожала, как осиновый лист. Невеста, напротив, была очаровательна. Лисфуд давно признал мисс Оливию Мармедюк красавицей из красавиц, хотя редко видел ее одетую иначе, чем в зеленую амазонку, соломенную шляпку и большую поношенную шаль. Теперь же, под венечном наряде, с венком из померанцевых цветов и лилий, окутанная как облаком вуалью из драгоценных кружав, она казалась королевой. И когда она в сопровождении отца вошла в церковь, ее встретили восклицание восторга. Миссис Вальзингам, все еще красивая, несмотря на свои 40 лет, была одета в серое атласное платье. А на миссис Варней было чудесное платье янтарного цвета, сверкавшее на солнце словно золото. Она даже затмила красотой невесту, и многие спрашивали, кто эта восхитительная женщина в чудном палевом платье. Казалось, майор теперь вполне благосклонно относится к браку, против которого он восставал в начале. Он тоже присутствовал в церкви и был в очень хорошем расположении духа. Быть может, этому способствовало свидание с молодым баронетом, которое он имел накануне венчания. Свидание это носило весьма серьезный характер. Оно закончилось тем, что Соломона призвали в качестве свидетеля при составлении какого-то акта, написанного майором и подписанного сэром Рупертом Лисфлем. Таким образом, вновь в лисвольд парке был установлен мир, и епископ совершал торжественный обряд венчания Оливия Мармедюк и молодым владельцем Лисфольда, холодная и влажная рука которого дрожала в руке невесты. По окончании церемонии экипажи потянули в замку, где должен был начаться пышный свадебный пир с его неизбежными интригами и сплетнями. Едва ли во всей этой суетливой толпе нашлись бы несколько человек, задумавшихся о будущем молодой четы. В три часа, как только пробил колокол, уехавший в Фельгстон, откуда она должна была отправиться на континент, полковник Мармедюк с четырьмя дочерьми остался обедать в замке в обществе Клэррибэль, ее младшего сына, майора и миссис Варней. Этот маленький кружок довольно хорошо проводил время. Клэррибэль с момента отъезда сэра Руперта сделалась много веселее обыкновенного, да и майор был в хорошем расположении духа. Дочери полковника обводили изумленными взглядами роскошные залы Лисльвуда, который стал теперь собственностью их младшей сестры. «Как хороша была леди Лисль под венцом!» заметил майор Варней. Кларибель вздрогнула, услышав это имя, которое она носила сама в былые дни, а сестры Оливии задрожали от зависти. Леди Лисль. Да, она в самом деле стала Леди Лисль. Накануне свадьбы Вальтер Ремарден оставил тихое родное село, которое он любил так сильно не потому, что находил в нем какую-нибудь особенную привлекательность, а вследствие связанных с ним дорогих воспоминаний. Уезжая в Лондон курьерским поездом, он еще раз полюбовался бесконечными равнинами, которые казались ему прекрасными даже под холодным серым осенним небом, и мысленно говорил себе, что лучше Сусикса нет графства целой Англии. «Я отъехал не больше двадцати миль от родных мест, а уже сожалею, что покинул их», размышлял Римарден. «Как трудно уезжать от того, что тебе дорого!» Но я никак не мог остаться в Лисвольде, где мне пришлось бы постоянно встречаться с леди Оливией Лисль. Пасторат в Йоркшире Вальтер Ремарден принял в надежде избежать встреч с любимой женщиной. Мистеру Мильварду тоже обещали другой приход, и Ремарден мог бы последовать за ним, поскольку епископ хорошо знал молодого человека. Но проведению угодно было, чтобы он поселился в глухом провинциальном городке Бельминстере, куда и прибыл вечером в день венчания Оливия Мермедюк. Читатель, конечно, не забыл, что Бельмистер – тот самый городок, который мистер Соломон посетил летом этого же года. С того времени здесь ничего не изменилось. На железнодорожной станции был все тот же начальник, тот же носильщик, тот же кассир, те же книги и журналы на полках, и чуть ли не те же самые пирожки и бутылки с содовой в буфете. Невзрачная карета, запряженная одной лошадью, которая когда-то взяла приз в забеге вокруг городка, доставила Вальтера со всем его багажом в гостиницу, в которой появление путешественника вызвало одновременно и радость, и смущение. Местные торговцы каждый вечер собирались в холле гостиницы, чтобы потолковать за стаканом пива о достоинствах и недостатках выборных бельминстера. Иногда приезжал какой-нибудь приказчик, предлагавший свой товар, закусывал в гостинице и уезжал обратно. Но джентльмен, который останавливался здесь на два дня, был безусловной редкостью. и ему оказывали всевозможный почет. Вальтера по широкой лестнице провели в комнату, где для него уже был разведен огонь, и где находились зеркала, картина с изображением церкви и портрет лошади, выигравший когда-то большой золотой кубок. Хозяйка гостиницы, по виду чемодана угадавшая, что перед ней мистер Ремарден, назначенный викарием бельминстера, тотчас же подняла шторы и показала на церковь находившуюся прямо напротив окна по ту сторону рынка. «Собор расположен на другом конце города», — сказала она. «Ваша церковь, носящая имя святого Климента, славится своей красотой и была построена, если мне не изменяет память, еще раньше собора». Молодой человек равнодушно взглянул на красивую церковь. Ему трудно было переключиться на свои новые обязанности. Тем не менее он много расспрашивал о бедных жителях города, пока хозяйка накрывала на стол и подавала ужин, которым можно было накормить двенадцать человек. Хлеб, яичницу с ветчиною, цыплят, маленькие паштеты, пирожные, сыры и консервы. Все это хозяйка называла закуской. Из беседы с ней Римарден заключил, что ему предстоит много дел в Бельминстере, и положительно не останется времени на бесплодные сожаления и тоскливые воспоминания о невозвратном прошлом. Самое прекрасное в вере, которую реформация подвергла известным изменениям, рассуждал Вальтер Ремарден, когда остался один в комнате. Это бесспорно то чистое и святое чувство полного отречения от своих личных выгод, которое католицизм вменяет в обязанность всем служителям церкви. Да и в самом деле, вправе ли человек, посвятивший свою жизнь и свою душу Богу, допускать влияние земных желаний и страстей? И в свете, и в келье он обязан думать только об исполнении долга. Правда, такие идеи легко могли возникнуть у Вальтера Ремардена в тот момент, когда он узнал об измене Оливии Мармедюк, навсегда разбившей его душу и будущность.